Первая биографема. Три замечания о главной книге. Отрывки из дневника Тиша Элемана. Тебе хотелось бы написать одну единственную книгу. Ты в глубине души знаешь, что на самом деле важна только одна книга. Та, которая порождает все остальные, или та, которую все остальные предвещают. Ты хотел бы написать книгу убийцу литературное произведение, которое уничтожит все предшествующие и убьет в зародыше те, что безрассудно попытались бы родиться после, разом истребить и унифицировать все богатства литературы. Любая книга, притязающая стать абсолютом, заранее обрекает себя на поражение, но именно сознание неизбежности поражения вдохновляет того, кто берется за такое. Жажда абсолюта, уверенность в грядущем фиаско, Вот уравнение творчества. Намерение создать главную книгу равнозначно стремлению поставить себе целью объять необъятное и оставить за собой последнее слово в неизмеримо долгом высказывании. Но тут не может быть последнего слова. А если есть, то сказать его не удастся, ибо оно не принадлежит людям. Какими чернилами пишется книга, отсутствие которой обличает непомерные притязания ее автора? Каким языком будет изъясняться произведение литературы, которое дало понять, что его задача хранить молчание? Пустота невежества, пустота глупости, пустота страха. Но пустота без конца уничтожает сама себя, и именно в интервалах между двумя ее самоубийствами писатель, если он ищет в ней прибежище, использует сверкающий и смертоносный клинок интуиции и ясновидения. Главная книга пишется на языке мертвых. Главная книга вписывается во время забвения. Главная книга расписывается в неприсутствии, ни присутствии, ни отсутствии. В этот момент пустота перерезала себе горло, и в беззвучном крике, когда клинок вонзился в плоть, тебе показалось, что отваливающаяся голова с ужасающим спокойствием изрекла последнюю ужасающую гипотезу. Главная книга не пишется. На пути к главной книге искушение молчанием иногда бывает столь же бездейственным, как искушение высказыванием. Пустой обед молчания убивает так же неизбежно, как пустая болтовня. И тот, и другая, думают, что ставят главное в зависимость от позиции, которую автор занимает по отношению к языку или к миру, когда главное нуждается в языке, как в посреднике. Чтобы вызвать внутреннее землетрясение, надо найти трещину и расширить ее. Если для тебя речь идет только о том, чтобы задобрить мистику одиночества немотой либо словом, при этом не дав ей хоть какую-то сущность или какую-то истину, лучше умриси сию же минуту. Бывают укрытия, в которых не укроешься, и компании, в которых не пообщаешься. Есть многозначительные молчания, лишенные смысла, и конструкции из слов, которые претендуют быть судьбоносными, но в решающий момент, когда надо поддержать истинную суть, рассыпаются как карточный домик. Чтобы ты, вооруженный молчанием или словами, мог начать путь к истине, к главной книге, тебе потребуется прежде всего мужество. Хватит ли его тебе на то, чтобы начать твою книгу сейчас, когда тень отца больше не будет тебя тревожить? Найдется у тебя столько же мужества, сколько у него мужества написать то, что ты носишь в сердце. Прерви сейчас же этот дневник и начни свою книгу. Войди в лабиринт бесчеловечности.